Отряд батрахообразные или жабообразные рыбы батрахоидиформес. Семейство батраховые или жабовидные рыбы. Батрахоидида. Жабун урчащий. Батрахус груниенс. Имеет длину 30 см. Голова и спина бурого цвета. А бока разрисованы под мрамор белым и бурым цветом. Грудные плавники по красноватому фону покрыты бурыми пятнами, а остальные плавники покрыты такими же пятнами по серому фону. Жабун урчащий обычен в водах Индии вплоть до Малайских островов и по Дею необыкновенно часто встречается на Малабарском берегу. Он получил свое название потому, что когда его трогают, издает своеобразный квакающий звук, производимый трением жаберных крышек. Примечание. Звуки издаются благодаря сокращениям специальных барабанных мышц, окружающих плавательный пузырь. Обычно у этих рыб звучат самцы в период нереста, когда, выбрав место для метания икры, дают самкам знать о себе. Конец примечания. Кроме этого, мы ничего не знаем относительно его образа жизни, и временно должны признавать, что он мало отличается по образу жизни от других родичей по семейству. Мясо его жирное и считается вкусным. Печень, говорят, ядовита».